Глава 10. На водах, да кажется и по всей Европе, управляющие отелями и обер-кельнеры при отведении квартир посетителям руководствуются не столько требованиями и желаниями их, сколько собственным личным своим на них взглядом. И надо заметить, редко ошибаются. Но бабушки Уж неизвестно почему отвели такое богатое помещение, что даже пересолили. 4 великолепно убранные комнаты с ванной, помещениями для прислуги, особой комнатой для камеристки и прочее и прочее. Действительно, в этих комнатах неделю тому назад останавливалась какая-то великая княгиня, о чём, конечно, тотчас же и объявлялось новым посетителем. для придания ещё большей ценности квартире. Бабушку пронесли или лучше сказать, прокатили по всем комнатам, и она внимательно и строго оглядывала их. Обертельнер, уже пожилой человек с плешивой головой, почтительно сопровождал её при этом первом осмотре. Не знаю, за кого они все приняли бабушку. но кажется, за чрезвычайно важную и главное богатейшую особу. В книгу внесли тотчас генеральша княгиня Тарасевича, хотя бабушка никогда не была княгиней. Своя прислуга, особое помещение в вагоне без ненужных баулов, чемоданов и даже сундуков, прибывших с бабушкой, вероятно, послужили началом престижа. А кресло, резкий тон и голос бабушки Её эксцентрические вопросы, делаемые с самым нестесняющимся и нетерпелищим никаких возражений видом, одним словом, вся фигура бабушки, прямая, резкая и повелительная, довершали всеобщее к ней благоговение. Приосмотре бабушка вдруг иногда приказывала останавливать кресло, указывала на какую-нибудь вещь в меблировке и обращалась с неожиданными вопросами, к почтительно улыбавшемуся, но уже начинавшему трусить обер-кельнеру. Бабушка предлагала вопросы на французском языке, на котором говорила впрочем довольно плохо, так что я обыкновенно переводил. Ответы обер-кельнера большей частью ей не нравились и казались неудовлетворительными. Да и она-то спрашивала всё как будто не обделе, а бог знает о чём. Вдруг, например, остановилась перед картиной, довольно слабой копией с какого-то известного оригинала с мифологическим сюжетом. Чей портрет? Обертельнер объявил, что, вероятно, какой-нибудь графини. Как же ты не знаешь? Здесь живёшь, а не знаешь? Почему он здесь? Зачем глаза косые? На все эти вопросы обер-кельнер удовлетворительно отвечать не мог и даже потерялся. Вот болванта, отозвалась бабушка по-русски. Её понесли далее. Та же история повторилась с одной саксонской статуэткой, которую бабушка долго рассматривала и потом велела вынести, неизвестно за что. Наконец пристала к обер-кельнеру, что стоили ковры в спальне. И где их ткут? Обертельнер обещал справиться. Вот ослы это, ворчала бабушка и обратила всё своё внимание на кровать. Э, такой пышный балдахин. Разверните его. Постель развернули. Ещё, ещё, всё разверните. Снимите подушки, наволочки, подымите перину. Всё перевернули. Бабушка осмотрела внимательно. Хорошо, что у них клопов нет. Всё бельё долой, постелять моё бельё и мои подушки. Однако всё это слишком пышно. Куда мне, старухе, такую квартиру? Одно и скучно. Алексей Иванович, ты бывай ко мне чаще, когда детей перестанеш учить. Я со вчерашнего дня не служу более у генерала, ответил я. и живу в отеле совершенно сам по себе. Это почему так. На днях приехал сюда один знатный немецкий барон с баронессой и супругой из Берлина. Я вчера на гулянье заговорил с ним по-немецки, не придерживаясь берлинского произношения. Но ну, так что же? Он счёл это дерзостью и пожаловался генералу. А генерал вчера же уволил меня в отставку. Да что ж ты? Обругал что ли его, барона-то? Хоть бы и обругал, так ничего. О нет, напротив. Барон на меня палку поднял. И ты, слюняй, позволил так обращаться с своим учителем? Обратилась она вдруг к генералу. Да ещё его с места прогнал. Колпаки вы, все колпаки, как я вижу. Не беспокойтесь, тётушка. Отвечал генерал с некоторым высокомерно- фамильярным оттенком: "Я сам умею вести мои дела. К тому же, Алексей Иванович, не совсем вам верно передал. А ты так и снёс?" обратилась она ко мне. "Я хотел было на дуэль вызвать барона", отвечал я как можно скромнее и спокойнее. Да генерал воспротивился. Это зачем ты воспротивился? опять обратилась бабушка к генералу. А ты, батюшка, ступай. Придёшь, когда позовут, обратилась она тоже и к офицер-кельнеру. Ничего ради не тароть стоять. Терпеть не могу эту харю Нюрнбергскую. Тот откланялся и вышел, конечно, не поняв комплимента бабушки. Поймилуй, тетётушка. Разве дойли возможные? отвечал сусмешкай генерал А почему невозможно? Мущины все петухи, вот пойдрались. Колпаки вы все, как я вижу, не умеете отечество своего поддержать. Ну, подымите. Потапыч, распорядись, чтоб всегда были готовы два насильщика. Найми и уговорись. Больше двух не надо. носить приходится только по лестницам, а по гладкому по улице катить. Так и расскажи. Да заплати ещё им вперёд, почтительнее будут. Ты же сам будь всегда при мне. А ты, Алексей Иванович, мне этого барона покажи на гулянье. Какой такой фон барон? Хоть бы поглядеть на него. Ну, где же эта рулетка? Я объяснил, что рулетки расположены в воксале, в залах. Затем последовали вопросы: много ли их, много ли играют, целый ли день играют, как устроены. Я отвечал наконец, что всего лучше осмотреть это собственными глазами, а что так описывать довольно трудно. Но так и не идти прямо туда. Иди вперёд, Алексей Иванович. Как, неужели тётушка вы даже и не отдохнёте с дороги? заботливо спросил генерал. Он немного как бы засуетился. Да и все они как-то замешались и стали переглядываться. Вероятно, им было несколько щекотливо, даже стыдно сопровождать бабушку прямо в вокзал, где она, разумеется, могла наделать каких-нибудь эксцентричностей, но уже публично. Между тем Все они сами вызвались сопровождать её. А чего мне отдыхать? Не устала, и без того 5 дней сидела. А потом осмотрим, какие тут ключи, воды целебные и где они. А потом как этот ты сказала, Просковия, Пуант, что ли? Пуант, бабушка. Ну, Пуант так Пуант. А ещё что здесь есть? Тут много предметов, бабушка, затруднилась была Полина. Ну, сама не знаешь. Марфа, ты тоже со мной пойдёшь, сказала она своей камеристке. Ну зачем же ей-то тётушка? захлопотал вдруг генерал. И наконец-то нельзя, и потапоч едва ли в самый вокзал пустят. Ну, вздор! Что она слуга так и бросит её? Тоже ведь живой человек. Вот уж неделю по дорогам рыщим, тоже и её посмотреть хочется. С кем же ей, кроме меня, одна тайность на улицу показать не посмеет? Ну, бабушка, да тебе стыдно, что ли, со мной? Так оставайся дома. Не спрашивают: "Эш, какой генерал?" Я и сама генеральша. Да и чего вас такой хвост за мной в самом деле потащится? Я и с Алексеем Ивановичем всё осмотрю. Но Дегрее решительно настоял, чтобы всем сопутствовать, и пустился в самые любезные фразы насчёт удовольствия её сопровождать и прочее. Все тронулись. Анна впала в детство. Повторял Дегрее генералу Одна оно наделает глупостей. Далее я не расслышал, но у него очевидны были какие-то намерения, а может быть, даже возвратились и надежды. До вокзала было с полверсты. Путь наш шёл по каштановой аллее до сквера обойдя которой вступали прямо в вокзал. Генерал несколько успокоился, потому что шествие наше, хотя и было довольно эксцентрично,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 Мадмуазель Бланш смеялась, была скромно весела и даже весьма любезно заигрывала иногда с бабушкой, так что та её наконец похвалила. Полина с другой стороны обязана была отвечать на поминутные и бесчисленные вопросы бабушки, вроде того: "Кто это прошёл? Какая это проехала? Великий город, великий сад? Это какие деревья? Это какие горы?"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 и в скрипучих козловых башмаках. Бабушка весьма часто к ним оборачивалась и с ними заговаривала. Дегре и генерал немного отстали и говорили о чём-то с величайшим жаром. Генерал был очень уныл. Дегре говорил с видом решительным. Может быть, он генерала ободрял, очевидно что-то советовал, но бабушка уже произнесла давечернюю фразу: "Денег я тебе не дам". Может быть, для Дегрие это известие оказалось невероятным, но генерал знал свою тётушку. Я заметил, что Дегрие и мадмозель Бланш продолжали перемигиваться. Князя и немца-путешественника я разглядел в самом конце аллеи. Они отстали и куда-то ушли от нас. Ваксал мы прибыли с триумфом. В Швейцарии и в Локеях обнаружилась та же почтительность, как и в прислуге отеля смотрели они однако с любопытством бабушка сначала велела обнести себя по всем залам иноя похвалила к другому осталась совершенно равнодушна обо всём расспрашивала наконец дошли и до игорных зал лакей стоявший у запертых дверей часовым как бы поражённый вдруг отворил двери настиш Появление бабушки у рулетки произвело глубокое впечатление на публику. За егорными рулеточными столами и на другом конце зала, где помещался стол с 30 и 40, толпилось, может быть, полтораста или 200 игроков в несколько рядов. Те, которые успевали протиснуться к самому столу, по обыкновению стояли крепко и не упускали своих мест до тех пор, пока не проигрывались.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 но в нетерпении просовывали иногда через первый ряд руку, чтоб поставить свои куши. Даже из третьего ряда изловчались таким образом просовывать ставки. От этого не проходило 10 и даже 5 минут, чтоб на каком-нибудь конце стола не началась история за спорные ставки. Полиция вокзала, впрочем, довольно хороша. Тесноты, конечно, избежать нельзя, напротив,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 Она, наверное, бывает замечена крупьерами или кем-нибудь из других игроков ещё прежде. Но если сумма не так значительна, то настоящий хозяин даже иногда просто отказывается продолжать спор в совести с скандала и отходит. Но если успеют вора изобличить, то тотчас же выводятся с скандалом. На всё это бабушка смотрела издали с диким любопытством. ей очень понравилось, что варишек выводят. 30 и 40 мало возбудило её любопытство. Ей больше понравилась рулетка и что катается шарик. Она пожелала наконец разглядеть игру поближе. Не понимаю, как это случилось, но лакеи и некоторые другие суетящиеся агенты, преимущественно проигравшиеся палячки,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 Батапуч и Марфа остались где-то далеко в стороне, между народом. Генерал Полина де Грие и мадмозель Бланш тоже поместились в стороне, между зрителями. Бабушка сначала стала осматривать игроков. Она задавала мне резкие, отрывистые вопросы полушёпотом. Кто это такой? Это кто такая? Ей особенно понравился в конце стола Один очень молодой человек, игравший в очень большую игру, ставкившей тысячами и наигравший, как шептали кругом, уже тысяч до 40 франков, лежавших перед ним в куче с золотом и в банковских билетах. Он был бледен, у него сверкали глаза и тряслись руки. Он ставил уже без всякого расчёта, сколько рука захватит, а между тем всё выигрывал да выигрывал, всё загребал да загребал. Лакеи суетились кругом него, подставляли ему сзади кресло, очищали вокруг него место, чтобы ему было просторнее, чтобы его не теснили. Всё это в ожидании богатой благодарности. Иные игроки с выигрыша дают им иногда, не считая, а так, с радости, тоже сколько рука из кармана захватит. Подле молодого человека уже устроился один полечок, суетившийся изо всех сил, и почтительно, но беспрерывно что-то шептал ему, вероятно, указывая, как ставить, советуя и направляя игру, разумеется, тоже ожидая впоследствии подачки. Но игрок почти и не смотрел на него, ставил зря и всё загребал. Он, видимо, терялся. Бабушка наблюдала его несколько минут. Скажи ему! Вдруг засуетилась бабушка, толкая меня. Скажи ему, чтоб бросил, чтоб брал поскорее деньги и уходил. Проиграет, сейчас всё проиграет, захлопотала она, чуть не задыхаясь от волнения. Где Потапыч? Послать к нему Потапыча. Да скажи же, скажи же! толкала она меня. Да где же в самом деле Потапыч? Уходите, уходите! начала было она сама кричать молодому человеку Я нагнулся к ней и решительно прошептал что здесь так кричать нельзя и даже разговаривать чуть-чуть громко не позволено потому что это мешает счёту и что нас сейчас прогонят Эхкая досада пропал человек значит сам хочет смотреть на него не могу всю ворочит Экой олох И бабушка поскорей обратилась в другую сторону. Там налево, на другой половине стола, между игроками заметна была одна молодая дама и подлиннее её какой-то карлик. Кто был этот карлик, не знаю, родственник ли её или так она брала его для эффекта. Эту барыню я замечал и прежде. Она являлась к горному столу каждый день в час пополудни и уходила ровно в 2. Каждый день играла по одному часу. Её уже знали и тотчас же подставляли ей кресло. Она вынимала из кармана несколько золота, несколько тысяч франковых билетов и начинала ставить, тихо, хладнокровно, с расчётом, отмечая на бумажке карандашом цифры и стараясь отыскать систему, по которой в данный момент группировались шансы. Ставила она значительными купюрами, выигрывала каждый день одну-две много 3000 франков не более и выиграв тотчас же уходила бабушка долго её рассматривала ну это не проиграет это вот не проиграет из каких не знаешь кто такая француженка должно быть из эдаких шепнул я а видна птица по полёту видно, что нагаток востёр. Растолкуй ты мне теперь, что каждый поворот значит и как надо ставить. Я по возможности растолковал бабушке, что значат эти многочисленные комбинации ставок: красный и чёрный, чёт и нечёт, недобор и перебор, и наконец, разные оттенки в системе чисел.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 то когда выйдет зиро, вам платят в 35 раз больше. Как в 35 раз? И часто выходит? Что ж они дураки не ставят. 36 шансов против, бабушка. Вот, Здор. Потапечь, потапечь. Постой, и со мной есть деньги. Вот. Она вынула из кармана туго набитый кошелёк и взяла из него Фридрихсдор. Да. Постав сейчас на зиро. Бабушка, зиро только что вышел, сказал я. Стало быть, теперь долго не выйдет. Вы много проставите, подождите хоть немного. Ну, врёшь, ставь. Извольте, но он до вечера может быть не выйдет. Вы до тысячи проставите, это случалось. Ну, вздор, вздор. Волка бояться в лес не ходить. Что? Проиграл? Стаф ещё проиграли и второй, Фридрихсдор поставили третий. Бабушка едва сидела на месте. Она так и впилась горящими глазами в прыгающий по зазубренным вертящегося колеса шарик. Проиграли и третий. Бабушка из себя выходила, на месте ей не сиделось. Даже кулаком стукнуло по столу, когда крупёр провозгласил 36 вместо ожидаемого 0. Эх, к ведь его! сердилась бабушка. Да скоро ли этот зерешка проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу до зиро. Это этот проклятый курчавый крупяришка делает. У него никогда не выходит. Алексей Иванович, ставь два золотых за раз. Это столько проставишь, что и выйдет зиро.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 Быстро обернулась ко мне бабушка, вся сияющая и довольная. Я ведь сказала, сказала тебе. И надоумил меня сам Господь поставить два золотых. Но ну, сколько же я теперь получу? Что ж, не выдают. Потапыч, Марфа, где же они? Наши все куда же ушли? Потапыч, Потапыч! Бабушка, после, шептал я, потапочу дверей, его сюда не пустят. Смотрите, бабушка, вам деньги выдают, получайте. Бабушке выкинули из запечатанной в синей бумажке тяжеловесный свёрток с 50 фридрихсдорами и отсчитали незапечатанных ещё 20 фридрихсдоров. Всё это я пригрёг к бабушке лопаткой. Делайте ставку, господа, делайте ставку.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 Сколько у нас всего? 70 Фридрихсдоров. Нечего их жалеть. Ставь по 20 Фридрихсдоров разом. А помнитесь, бабушка, он иногда под 200 раз не выходит. Уверяю вас, вы весь капитал проставите. Но вряжь, вряжь, ставь! Вот язык-то звенит. Знаю, что делаю. Даже затряслась в выступлении бабушка. По уставу разом более 12 Фридрихсдорф на зеро ставить не позволено, бабушка. Ну, вот я поставил. Как не позволено? Да ты не врёшь ли? Мусье, мусье, затолкала она крупье, сидевшего тут же подле неё слева и приготовившегося вертеть. Сколько налей? 12? 12? Я поскорее растолковал вопрос по-французски. Ви, oui, мадам, вежливо подтвердил крупёр. Равно как всякая единичная ставка не должна превышать разом 4000 флоринов по уставу, прибавил он в пояснение. Но ну, нечего делать, став 12. Ставка сделана, крикнул крупёр. Колесо завертелось и вышло 13. Проиграли. Ещё, ещё, ещё! Став ещё! кричала бабушка Я уже не противоречил и пожимая плечами поставил ещё 12 Фридрихсдорф Колесо вертелось долго Бабушка просто дрожала, следя за колесом Денюшка она и в самом деле думает опять зиро выиграть подумал я, смотря на неё с удивлением Решительное убеждение в выигрыше сияло на лице её Непременное ожидание, что вот-вот сейчас крикнут "зиро". Шарик вскочил в клетку. "Зиро!" крикнул крупёр. "Что?" с ництовым торжеством обратилась ко мне бабушка. Я сам был игрок. Я почувствовал это в ту самую минуту. У меня руки, ноги дрожали, в голову ударило Конечно, это был редкий случай, что на каких-нибудь 10 ударах три раза выскочил 0. Но особенно удивительного тут не было ничего. Я сам был свидетелем, как третьего дня вышло 3:0 с ряду, и при этом один из игроков, ревностно отмечавший на бумажке удары, громко заметил, что не далее, как вчера, этот же самый 0. упал в целые сутки один раз с бабушкой, как с выигравший самый значительный выигрыш, особенно внимательно и почтительно расчитались. Ей приходилось получить ровно 420 фридрихсдоров, то есть 4000 флоринов и 20 фридрихсдоров. 20 фридрихсдоров ей выдали золотом, а 4000 банковскими билетами.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 Ставь эти все 4 на красную, решила бабушка. Было бесполезно отговаривать. Колесо завертелось. Красное, провозгласил крупёр. Опять выигрыш в 4000 флоринов. Всего стало быть 8. Четыре сюда мне давай, а четыре ставь опять на красную, командовала бабушка. Я поставила 5 4000. Красное, провозгласил снова крупёр. Это вот 12. Давай их все сюда. Золото сыпай сюда в кошелёк, а билеты спрячь. Довольно, домой. Откатите кресло.